Глава 10. Я спустился по ступеням к Темзе. Вдоль берега стояли в ожидании множество лодочников, выкрикивавших: "А вот кому на восток?" или "А вот кому на запад?", в зависимости от того, куда они намеревались плыть вверх или вниз по реке. Я подозвал одного из тех, кто собирался вверх, и он подогнал лодку к ступеням. Мы проплыли мимо дворца Whitehall, и я попросил причалить к Весминстерской пристани, чуть подальше. В общей пристани Уайт-Холла слуги выгружали из другой лодки огромные вязанки дров, вероятно, предназначавшиеся для дворцовых кухонь. Мне снова вспомнилась вчерашняя казнь, и меня аж передернуло. Лодочник странно посмотрел на меня. Я опустил глаза и стал разглядывать его руки, ловко орудовавшие веслами. Руки у этого... Сравнительно молодого человека уже были натруженными и узловатыми. Я знал, что с годами лодочники приобретают болезненный артрит, суставы теряют гибкость и застывают в согнутом положении. И всё это только ради того, чтобы перевозить богатых людей вроде меня, куда им надо. Мы миновали королевскую пристань. Широкая крытая галерея, раскрашенная в зелёные и белые цвета, на 50 футов выдавалась в реку и заканчивалась просторным крытым причалом, к которому как раз подплывала королевская баржа. Наверху вытянулась длинная линия прекрасного дворцового фасада. Её красная кирпичная кладка ярко горела в лучах клонящегося к закату солнца, и свет рассеивался на выступах, богато отшлифованных бастионах с высокими застеклёнными окнами, а на южном конце виднелись покрытые лесами новые апартаменты леди Марии. Я заплатил лодочнику и поднялся по White Hall Road к западной стене дворца, к воротам. Мне было жарко в мантии, я весь был в пыли, усталый и расстроенный. На этот раз меня никто не встречал, но моё имя было в списке, и стражник у ворот впустил меня. Я прошёл по арку, пересёк двор, и направился вверх по лестнице в помещение королевской охраны. Процедура тщательной проверки повторялась возле каждой двери. Я поднялся в королевскую приёмную. Когда я вошёл, слуга в коричневой ливрее пронёс мимо серебряный кувшин с водой, и мы с ним чуть не столкнулись. Я осмотрелся. Странно, но впечатление фантастического великолепия немного ослабло. Хотя я чувствовал присутствие королевских телохранителей в их красочных, словно бы кукольных мундирах, однако сами они были здоровенными молодцами с тяжёлыми алебардами. Здесь я видел меньше молодых холощей, пришедших в надежде попасться на глаза важным особам. Мой взгляд снова привлёкла картина королевского семейства с основательной квадратной фигурой Генриха. контрастирующий с тем гротескным жалким персонажем, которого я недавно видел из окна. Двое кандидатов в придворные играли в серебряные кости. Один из них вдруг вскочил и закричал: "Ты жонличишь! Ты уже третий раз подряд выбросил пятёрку". Другой встал и откинул в сторону свой короткий испанский плащ, чтобы освободить руку. "Придержи язык! Ты оскорбляешь меня!" Тут же подошли двое телохранителей, которые взяли хлыщей под руки. «Эй, мужланы! Да вы никак забыли, где находитесь!» — прикрикнул на них один из стражей. «Вы посмели подумать, что здесь можно поднимать гам, как в обычной таверне? А ну, убирайтесь! Лорду-камергеру-короля будет доложено обо всем!» Незадачливых игроков отвели к дверям, и все присутствующие в комнате проводили их взглядами. «И тут у меня перехватило дыхание». Я увидел двух человек в чёрных одеждах и с золотыми цепями. Они вошли с лестницы и стояли, глядя на скандалистов. О обоих этих людей я видел недавно на сожжении НАСКЮ. Один из них был Уильямом Пейджетом, личным секретарем короля. Его квадратное лицо хмурилось над грубой бородой, обрамлявшей его странную, словно перекошенную прорезь рта. Цуптильная фигура другого контрастировала с крепким сложением пейджета, а на его худом лице играла сардоническая улыбка. Это был сэр Ричард Рич. Они не заметили меня, и я поскорее проскользнул к двери в приёмную королевы и шёпотом назвал стражнику своё имя. Он открыл, и я проскочил внутрь. С противоположной стороны двери другой стражник в мундире со значком королевы вопросительно посмотрел на меня. Сержант Шардлейк сказал я, еле дыша, к лорду Парру. Дядя королевы уже ждал меня. Кто-то снизу, видимо, успел доложить ему о моем прибытии. На фоне всех этих великолепных декораций и роскошных одежд придворных Уильям Парр в простом черном одеянии выглядел скромно. Его наряд оживляли лишь значок королевы на груди и массивная золотая цепь на шее. Я низко поклонился. Пройдёмте в мой личный кабинет, мастер Шардлек пригласил он. Я вышел вслед за ним через другую дверь. Стражник, стоявший там, хотя и не старый, но уже с проседью в рыжей бороде, бросил на меня как будто бы особенно пронзительный взгляд. Потом лорд Пар провёл меня по коридору. Наши шаги не были слышны на толстой циновке, покрывавшей здесь пол от стены до стены. Через приоткрытую дверь я заметил приёмную её величества и саму королеву, сегодня одетую в красное и сидевшую за вышивкой у окна вместе с несколькими фрейлинами, которые присутствовали там и накануне. Гарденер, спаниель герцогини Сафолк, сидел на полу, играя с косточкой. "Мы идём к личному покоям королевы", пояснил лорд Уильям. "Мой кабинет там. Екатерине нравится, что я всегда рядом с тех пор, как она вызвала меня весной из поместья" Он открыл дверь в маленький тёмный кабинет с окном, выходившим ещё на один двор. В этой комнатки на сундуках и маленьком столе аккуратными стопками лежали бумаги. Вот, сказал парс, снимая со стула адвокатскую мантию из тонкого шёлка и протягивая её мне. Наденьте, пожалуйста. Я увидел, что на груди этого одеяния был пришит яркий значок королевы. Прежде чем занять место за столом, лорд подошёл к окну и закрыл его. Потом предложил мне сесть. В летние дни я предпочитаю открытое окно, с сожалением проговорил он. Но здесь никогда не знаешь, кто может подслушивать по соседству. Старик вздохнул. Как вы, наверное, поняли, при дворе царит атмосфера полная страха и ненависти. Здесь, в принципе, нет дружеских отношений, даже между родственниками. Сеймуры вечно ругаются и царапаются как кошки. Только семейству пар едина. Мы преданы друг другу, с гордостью заключил он. В этом наша сила. Вы здесь только с весными, лорд, рискнул спросить я. Да. Последние годы я удалился от двора и жил в своём поместье. Я уже старый человек и не всегда хорошо себя чувствую, не так, как в молодости, когда служил королю. Лорд Уильям улыбнулся воспоминанием. Как и мой брат, отец королевы, А мать королевы была фрейлиной Екатериной Арагонской. Пары долгое время находились при дворе. Мать королевы умерла как раз накануне того, как разразилась буря королевского развода. Что ж, она, по крайней мере, оказалась избавлена от всего этого. Он поднял взгляд, острые глаза блеснули под белыми бровями. С тех пор я остаюсь вместо родителей для моей племянницы и сделаю все, чтобы защитить ее. Когда Кейт попросила меня вернуться ко двору, я приехал тотчас же. — Понимаю. Я должен привести вас к присяге, чтобы официально включить в состав ученого совета Ее Величества». Лорд вытащил из выдвижного ящика Библию, и я торжественно поклялся верой и правдой служить королеве. Пар коротко кивнул, вернул книгу на место и спросил. — Ну, что нового вам удалось выяснить? Я вздохнул. — Ничего хорошего, милорд. Я поведал ему, что первое нападение на жилище Грининга случилось ещё до кражи стена негрешницы, что власти отказались от расследования и что друзья Грининга, похоже, затаились, причём не исключено, что они даже являются анабаптистами. Под конец я объяснил, как сбежал Элиас. Мне пришлось откровенно рассказать про неосторожность Николаса, о промечего назвавшего имя Бертано. хотя я и похвалил своего помощника за то, что он обнаружил обрывок кружева. Я принес этот клочок к ткани с собой и теперь положил его на стол. Лорд Пар рассмотрел его. — Тонкая работа, дорогая, характерный черный узор, — он перевернул лоскут. — Вышивальщик королевы мастер Галим всю жизнь проработал в гардеробе королевы в замке Бейнардс. и знает всех изготовителей кружев в Лондоне. Может быть, он сумеет выяснить, чья это работа. По обрывку манжеты? Такого качества возможно. Лорд нахмурился. Под мастерью уверен, что первое нападение случилось еще до того, как стена негрешницы пропала. Вполне. Мне очень жаль, что он сбежал. Услышав имя Бертану, парень пришел в ужас. Я никогда его раньше не слышал. Так значит, Огден подслушал, как они говорили об этом Бертано, дескать он посланник самого Антихриста и погубит нашу страну. Определённо. И я считаю Огдена честным человеком, сказал я и поколебавшись, добавил: он просит, чтобы теперь мы оставили его в покое, боится за свою семью. Все мы боимся, резко ответил пар. И тем не менее прошло уже 11 дней. Как рукопись украли, до сих пор ни слова, вообще ничего. Кто мог ее похитить? Наверняка не, и религиозные радикалы. Но если бы ее украл папист, книга была бы уже опубликована, и тогда бог знает, что стало бы с моей племянницей. Король очень строго смотрит на любое проявление нелояльности. Лорд Уильям закусил губу. «Нам нужно отыскать этого подмастерья. Он недовольно посмотрел на меня». Вы не должны были упустить его. Мне очень жаль, что так вышло, ми лорд. Эти три товарища Грининге, они где-то скрываются? Уехали из Лондона? Похоже на то. Хотя они могли просто затаиться на время. Констебль известен, где они живут. Он присматривал за ними в этом году как за возможными рейтеками. Лорд Пар сердито нахмурился, и на его бледных щеках выступили пятна. Но просто божья кара, эти оголтелые радикалы со своими безумными идеями. Они ставят под удар тех из нас, кто хочет реформ, но знает, что нужно действовать потихоньку. Они понятия не имеют о реальной политике. Может быть и нет на самом деле никакого Бертану, а это лишь фантом, плод их воспаленного воображения. Лорд Уильям издал долгий вздох, успокаивая себя, а потом проговорил... Вы должны разыскать эту троицу дружков в Грининге. Поговорите с ними, узнайте, что им известно. Он снова нахмурился. Если опять возьмёте с собой своего ученика, объясните ему хорошенько, что надо держать язык за зубами. Можете быть уверены, лорд, я проведу с ним беседу. Я сообразил, что на поиски пропавших единомышленников в Грининге потребуется немало времени. Да уж, это расследование становилось всё более запутанным и опасным. Кроме того, я подумал, что в конторе в Линкольнс-Ин есть одно дело, которое я никак не могу поручить своим подручным. Предстояла смотр экспертами стены росписи по иску миссис Слэнинг. И меня на мгновение охватила паника. Ощутив, что кресло подо мной покачнулось, я крепко вцепился в подлокотники. "В чём дело?" резко спросил лорд Парк. Простите, милорд, я сегодня выдался тяжелый день, а вчера я присутствовал на сожжении. Иногда от усталости у меня возникает странное чувство, будто весь мир вокруг начинает качаться. Я ожидал, что собеседник одернет меня, осудит за слабости, жалобы, но, к моему удивлению, он тихо произнес. «Слемянница говорила, что в прошлом году вы оказались на Мэри Роуз, когда корабль затонул. Это была страшная трагедия». Впрочем, при дворе не принято говорить об этом. Королю кажется унизительным, что его любимый корабль постигла такая судьба. Я потерял тогда хороших друзей и сам чуть не погиб. И с тех пор, во времена сильного напряжения... Простите меня, милорд. Лорд Уильям хмыкнул. Мне тоже иногда бывает нехорошо. Я давно страдаю от приступов лихорадки, и теперь они случаются все чаще. Иногда я так устаю... Он пожал плечами, а потом натянуто улыбнулся. "Но мы должны идти вперёд. Вы знаете, девиз королевы быть полезной в своих делах. И так и должно быть". "Я знаю, это тяжкий груз, сержант Шардлейк". "Спасибо, милорд, но вы считаете, что мне действительно лучше всего попытаться найти и допросить этих людей? Радикалы очень подозрительны и ко всем относятся настороженно". Они наверняка, как и тот подмастерье, сочтут меня пытливым законником, чей хозяин покарает их. Лорд Пар криво усмехнулся. Да уж, народ предвзято относится к вашему ремеслу. Бытует мнение, что юристы работают на своих нанимателей исключительно ради гонорара. Возможно, если кто-то попытается для начала связаться с этими людьми, некто известный своим сочувствием к радикалам, И скажут им, что адвокат, который к ним придёт, не враг. Это очень помогло бы мне, мой собеседник кивнул. Вы правы. Помните молодого Уильяма Сесиля? Конечно. Известно, что он имеет некоторые, скажем так, контакты. И этот молодой человек занимает совсем небольшую должность в учёном совете королевы, но я уже отметил его ум и приверженность реформам. Как и личные амбиции весьма значительные. Старый лорд снова сардонически улыбнулся. Хорошо, я пошлю его разыскать этих людей и заверить их, что вы хотите только расспросить об убийстве Грининга и не причинить никакого вреда. Это всё, что будет сказано мастеру Сессилу. Постина не грешнице ему, конечно же, ничего не известно. Благодарю вас. Это может помочь в наших поисках. Бар погладил бороду. — Как вы говорите, Грининг печатал лишь учебник французского, когда его убили. — Да, я тщательно обыскал типографию. — Как вы сами понимаете, королева не имеет никаких связей с такими мелкими типографиями. Ее молитвы или размышления отправили прямо к королевскому печатнику Джону Бертольту. Он покачал головой, а затем решительно схватился за подлокотники и сказал... «А теперь я хотел бы, чтобы вы допросили некоторых слуг из окружения королевы». «Да, милорд. Но сначала взгляните вот на это». Лорд Уильям достал из камзола маленький ключик на золотой цепочке. «Я уговорил племянницу доверить его мне. Это тот самый ключ, который она носила на шеи от ее личного сундука. Я внимательно рассмотрел его. На бородке имелось несколько зубцов разной величины, Вы заметил, похоже, такой ключ не легко скопировать. Да уж. Сам сундук я велел перенести в надёжное место, где его можно будет осмотреть. Лорд Пар спрятал ключик в складках своего одеяния. Ну что? Вы готовы допросить слуг? Он твёрдо посмотрел на меня. Да милорд. Простите, у меня была минутная слабость. Хорошо. Лорд Уильямс вернулся с бумагой у себя на столе. Я проверил записи и выяснил, Кто дежурил в этот вечер? Королева во второй половине дня находилась в своих покоях. После обеда она пошла к себе в спальню, посмотрела книгу, снова прикинула, не уничтожить ли её, а потом какое-то время изучала испанский. Она стремится улучшить своё знание языков. Это может оказаться очень полезно на дипломатическом поприще. Её величество часто остаётся в одиночестве во второй половине дня. Нет. Но когда день свободен, она любит воспользоваться случаем и немного побыть одной. В этом дворце не всегда легко уединиться, с чувством добавил пар. Потом в 6 часов её вызвал король, и она вернулась в 10. За эти 4 часа с стенание грешницы кто-то украл. По словам стражи, личные покои её величества в это время посетили два пожа, в чьи обязанности входит убирать в комнатах и в галерее королевы а также кормить Рига, Спаниеля, Екатерины и ее птичек. Кроме того, вам надлежит допросить двух женщин, которые имеют более или менее свободный доступ в покои. Мэри Одл, прейлину, которая служит Кейт много лет, готовит ей постель и часто спит рядом. И дурочку Джейн, которую королева делит с леди Марией. Джейн очень плохо соображает. Известно, что она входила в тот вечер в личные покои, где сидели несколько фрейлин, и хотела видеть Екатерину. Сказала, что у нее якобы есть что-то такое, что развлечет ее величество. Она не поверила, когда фрейлины ответили, что моя племянница у короля, а Джейн умеет поднять шум, если не добивается своего. Королева и леди Мария избаловали ее, поэтому стража впустила дурочку внутрь и дозволила посмотреть самой. Она вышла через несколько минут, вот и всё. А сколько комнат в личных покоях королевы? Шесть. Умывальня, спальня, молельня, кабинет, ванная и столовая. И кроме того, личная галерея, где её величество часто прохаживается. Кстати, я лично осмотрел все помещения вдоль и поперёк, на случай, если рукопись каким-то образом спрятали там. Но ничего не нашёл. «Неужели, чтобы делать уборку каждый день, нужны два пажа?» Лорд саркастически рассмеялся. «Разумеется, нет. Но это хозяйство и ее величество, и здесь повсюду слуги как знак высокого статуса королевы. Есть еще двое, которые приходят убирать по утрам, только у короля штат больше. И обслуживающий персонал сменяется? Да, существует очередность. Я понял, о чем вы подумали». Другой слуга мог узнать о существовании книги раньше, да? Но они не могли спланировать похищение заранее, так как никто понятия не имел, что в тот вечер король пригласит к себе супругу. Но он вызывает её, наверное, довольно часто, далеко не каждый вечер, а в последние дни Генрих по вечерам постоянно встречается со своими советниками и послами. Значит, книгу должно быть похитил один из этих слуг, если только кто-то не спрятался в галерее. Это невозможно. Страж у дверей в личные покои проверяет всех, кто входит и выходит, так что подобный вариант абсолютно исключён. Я задумался. А сами стражники? Им можно доверять? Все отобраны лично королевой. И опять же, тут тоже существует строгая очередность. Если бы какой-то стражник покинул свой пост у дверей, это сразу заметили бы. Первым делом претенденты в придворные, которые могли бы попытаться проникнуть туда, куда не положено. Нет, в отсутствие королевы в ее покои входили лишь двое пажей — Мэри Одл и дурочка Джейн. Значит, только четверо. Я вызвал и пажей обеих женщин. Я бы хотел, чтобы вы под предлогом пропажи перстня проверили перемещение всех четверых в тот день. Всем говорят, что исчезновение драгоценностей очень опечалило королеву. Екатерина дала вам полномочие увидеться с мэри Одол наедине, но дурочку Джейн вы должны допрашивать в её присутствии. Джейн так глупа, что наверняка перепугается и может надерзить. Уильям Парн нахмурился. Очевидно, что тихо сильно досаждало ему. Очень хорошо, ми лорд. Леди Одол, одна из четырёх горничных Это не высокая должность, но зато Мэри особенно близка к королеве. Она её двоюродная племянница. Теперь в окружении Екатерины много дальних родственников, как раньше везде были сплошь балейны и Сеймуры. Кроме того, что эти люди зависят от неё, они также обязаны ей своими должностями, так что на их преданность можно рассчитывать. Она Мэри Одол особенно Она не только служит королеве, но и является её ближайшей подругой. Будьте с этой дамой по учтиве. Что ж касается дурочки Джейн, старик склонил голову. Есть два типа шутов: те, что искусны в добрых дурачествах, как королевский шут Уилл Сомерс, и дураки от природы вроде Джейн. Она пользуется слишком большой свободой, но и обладает едким юмором. Лорд Пар внимательно посмотрел на меня и мрачно заключил: "Никогда не знаешь, всегда ли дураки таковы, какими кажутся. Но Джейн служит шутихой также и у миледи Марии, значит, она предана им обоим". Я об этом думал. Уже 10 лет, как леди Мария покончила со своей экстравагантностью и согласилась с верховенством короля в делах церкви. В религии она придерживается консервативных воззрений, Но всё это время неуклонно следует желанию отца. Екатерина пыталась свести всех троих королевских детей вместе, однако, хотя Мария и любит малолетнего Эдварда, она не жалует леди Елизавету. Лорд Уильям пожал плечами. Это можно понять. Мать Елизаветы заняла место её собственной матери. Королева делала всё, чтобы подружиться с Марией. Они близки по возрасту и часто виделись. На Марии известно, как противнице реформ. Погонная ворона куста боится. Она избегает даже намёков на заговоры. Мария не опасна. А теперь я вас покину. Лорд Пар встал. Позже сейчас пришлют. Как я вам уже говорил, если допрос будет проводить кто-то из учёного совета королевы, а не я сам, это привлечёт меньше внимания. Я вернусь позже. Так, да, кстати, пропавший перстень выглядит так. из чистого золота с квадратным рубином в центре и инициалами покойной почетницы королевы Маргарет Невел МН внутри кольца Он шагнул к двери Осторожнее с Адрианом Расселом он может оказаться дерзким щенком А потом я покажу вам сундук Кстати я слышал сегодня что в следующем месяце Генрих переезжает в Хэмптон-Корт туда уже послали Коросолов. Все вещи и все люди из королевских апартаментов отправится туда на барже. Поэтому вы должны увидеть здесь всё так, как оно было в тот день, пока это ещё возможно. Стражник ввёл первого пожа. Худово светловолосого порянка лет 16 с заносчивыми манерами. На нём были красная ливрея со значком королевы на груди и чёрная шапка, которую он снял, когда вошёл. Я строго посмотрел на него, как будто он был моим противником в суде. Ты, Адриан Рассел. Да, сэр, Рассел Кендльский. Мой отец дальний родственник королевы и имеет большие владения в Камберленде, с гордостью проговорил юноша. А я сержант Шардлейк из Учёного совета Её Величества. Меня назначили расследовать пропажу рубинового перстня, исчезнувшего из сундука королевы в ее спальне. Ты слышал о краже? Да, сэр. Это произошло 6 июля, между шестью и десятью часами вечера, когда королева была у его величества. Ты работал в тот вечер? Рассел дерзко посмотрел на меня. Да, сэр. Я и Гарриот Линли пришли в шесть, принесли новые свечи, вымыли комнаты и окурили их благовониями. Я ушёл в 8, горет остался убраться в спальне, добавил он. А ты вообще был в спальне королевы? Я решил брать быка за рога. Нет, сер, туда входил только горет Линли. Я снова заметил в голосе Адриана нотку высокомерия. Лишь одному пожию позволяется входить туда вечером, и была не моя очередь. То есть двое пожей каждый день в течение 2 часов делают уборку. Да, это входит в наши служебные обязанности. Мы должны также следить за галереей королевы и кормить там птиц. Мне не нравился этот наглый юнец, и я холодно сказал: "Может быть, это не всегда занимает столько времени. Подозреваю, что иногда вы присаживаетесь и отдыхаете, да? Как и все слуги, сэр. И мальчики любят трогать чужие вещи. Ты, может быть, помнишь, Не столь давно один из пожей уже украл что-то у королевы, и его приговорили к повешению. Рассел вытрясл глазами и начал громко возмущаться: "Сэр, я бы никогда такого не сделал. Я из приличной, уважаемой семьи. Я ничего не крал, клянусь". "Ну, это ты только так говоришь. А ты видел кого-нибудь ещё, когда был там? Или вообще заметил что-нибудь необычное?" "Нет, сэр. Подумай, Адриан. Подумай хорошенько. Вор мог поменять некие предметы местами, сдвинуть что-то. Нет, сер. Клянусь, я бы сказал вам, если бы увидел хоть малейший непорядок. Молодой Рассел беспокойно потирал руки, и его мальчишеская заносчивость быстро испарилась. Вряд ли этот молокосос мог оказаться замешан в похищении рукописи. Уже более мягким тоном я подробно расспросил парня о его в передвижениях, а затем сказал, что он может идти. Адриан с облегчением стримглав вылетел из комнаты. Второй паж, Гаррет Линли, был напуган. Я это сразу понял. Он был того же возраста, что и Рассел, высокий и худой, с длинными аккуратно причёсанными волосами. Я предложил ему сесть и спросил о его обязанностях в спальне. Я вхожу туда, ставлю новые свечи в подсвечники, кладу свежее бельё на сундук, а потом меняю в вазах цветы и раскладываю в комнате свежей травы или лепестки. Кормлю Рига, собаку королевы, если он там, но в тот вечер в паньеле не было. Я, конечно, не притрагиваюсь к постели её величества, это дело горничных. В тот день, если не ошибаюсь, дежурной горничной была Мэри Одол. Я кивнул. Значит, ты кладёшь в бельё на сундук. Тебе известно, что в нём хранятся ценности. Клянусь, сэр, я не притрагивался к сундуку, полагаю, он был заперт. Ты когда-нибудь проверял, закрыт ли замок? Никогда, заверил меня юноша. Я глубоко предан её величеству, он возвысил голос, и я снова уловил в нём нотку страха. Тогда я принял более дружелюбный тон. Ты не заметил чего-нибудь необычного в комнате в тот вечер? Может быть, с сундуком что-то было не так? Нет, сер. Уже стемнело. Я принёс лампу. Паш нахмурился. Но если бы с сундуком вдруг что-то было не так, я бы наверняка это заметил. В ту неделю я клал туда бельё каждый вечер, а ты когда-нибудь видел украденный перстень? Нет. Они говорили, что королева иногда носит его на пальце, но когда она проходит мимо, я всегда низко кланяюсь, так что никогда его не видел. Очень хорошо. Похоже, Гарриэт Линли говорил правду. Однако он, я был уверен, боялся чего-то более серьёзного, чем мои вопросы о пропавшей драгоценности. А ты сам откуда родом, мальчик? непринуждённо поинтересовался я. У тебя северный выговор, Мой вопрос, похоже, ещё сильнее встревожил юношу. Его глаза забегали. Из Ланкашера, сэр, ответил он. Моя мать была когда-то фрейлиной Екатерины Арагонской, которая и пожаловала нашей семье земли. Кроме того, моя матушка знала родительницу нынешней королевы, покойную леди Пар. И таким образом ты и получил свою должность, пользуясь влиянием матери? Да, сэр. Она написала лорду Пару, спросила, не найдётся ли для меня места при дворе. Дыхание Линли заметно участилось. Твои родители ещё живы? Только мать, сер, сказал юноша и немного помолчал в нерешительности. 10 лет назад после северного восстания отца посадили в тауэр, и он умер там. Я сосредоточенно обдумал эту информацию. Парень Чья мать служила Екатерине Арагонской, и чей отец принимал участие в Северном восстании. Значит, история твоей семьи может заставить задуматься о твоих религиозных предпочтениях, медленно проговорил я. И внезапно Гаррет полностью сломался. Он чуть ли не кубарем скатился со своего кресла и рухнул на колени в отчаянии, сжав руки. "Это неправда!" воскликнул он. Клянусь, я не попист. Я верно следую королевским заповедям. Я постоянно говорю это всем. Ах, если бы меня только оставили в покое. Встань, ласково сказал я, жалея, что довёл парнишку до такого состояния. Сядь обратно в кресло. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред, ты сказал. Я постоянно говорю всем. Кому это? Всем? Паша отчаянно замотал головой, по щекам его текли слёзы. "Давай, гаред", подбодрил я его. "Если ты не совершил ничего дурного, то и опасаться нечего. А если даже совершил и признаешься, королева будет милостива". Мальчик издал долгий, прерывистый вздох. "Я ничего не сделал, сэр. Но как вы говорите, из-за прошлого моей семьи все думают, что я из тех, кто шпионит за реформаторами". Хотя лорд Пар и королева знают, что моя семья лишь хочет жить тихо и верно служить ей, но после того, как я поступил во дворец, он опять замялся в нерешительности. В общем, один человек подходил ко мне дважды и спрашивал, не соглашусь ли я следить за королевой, подмечать всякие мелочи и сообщать их тем, кто по его словам служит истинной вере. Я отказался. Клянусь Юноша уставился на меня и вид в него при этом был жалкий. Его лицо распухло от слёз. И я вдруг понял, как выгляжу в глазах невинного мальчика, вступившего в эту позолоченную прекрасную выгребную яму. Ты доложил об этом вышестоящим, лорду Парру? Нет, сэр, я не посмел. Тот человек он напугал меня. Когда это случилось? как только я поступил на службу прошлой осенью, а потом это повторилось снова в апреле, когда началась охота на еретиков. Оба раза к тебе подходил один и тот же человек? Да, и я не знаю, кто он такой и откуда взялся. Я поделился с одним из пажей, и тот сказал, что такое бывает, когда впервые появляешься при дворе, и если хочешь уберечь свою шкуру, то лучше всего отказаться. Мой товарищ пояснил, что обычно подсылают кого-нибудь неизвестного во дворце, допустим, слугу, кого-то из влиятельных персон. Этот человек не назвал тебе своего имени, ни отцера. Сперва он подошёл ко мне на улице, а во второй раз ждал меня возле дома, в котором я бываю. Что-то в его лице напугало меня. Мальчик потупился, стыдясь своей слабости. Можешь его описать? Элен ле снова поднял на меня глаза и покорно начал перечислять приметы. Лет 25, худойно, жилистый и сильный. Одежда на нём была дешёвая, но говорил он как джентльмен. Помню, что у него не хватало половины уха, как будто бы ему отрубили его в бою. Гарет содрогнулся. Сердце моё ёкнуло. Отрублено пол уха, как и у одного из тех, кого спугнул Элиас. когда злоумышленники в первый раз пытались проникнуть в типографию. Я постарался не выказать своего возбуждения, а Паш продолжил. Оба раза он говорил, что если я соглашусь шпионить за королевой, то заслужу благодарность очень значительной персоны, что этот человек щедро наградит меня и поможет сделать карьеру при дворе. Что ж... Весьма заманчивая перспектива, — заметил я. Нет, меня это не привлекает, — горит. А чай на замотал головы. Теперь я хочу лишь одного как можно скорее убраться отсюда. Ты правильно сделал, что сказал мне. Я попытался успокоить юношу. Тебе нечего бояться. Скажи, а потом, после того, как ты отказал этому человеку во второй раз, ты видел его снова? Нет, царь. Более уже никогда. Видимо, он понял, что искушать меня бесполезно и отступил. Я бы хотел уехать домой к своей семье, царь. добавил парень упавшим голосом Доброе имя дороже всего. Думаю, это можно устроить. Гарет шелковым рукавом вытер лицо. Я мог только посочувствовать его слабости. Кажись, я сам на его месте в этом возрасте моя реакция вероятно была бы точно такой же. И отпустил юношу и оставшись в одиночестве в кабинете лорда Пара подумал: наконец-то появилась хоть какая-то ниточка